Глава 9. Раздался телефонный звонок. Саша нехотя нажала на зелёную кнопку. «Леон, пожалуйста, давай не будем». «Саша, Лера, она не пришла домой». «Что ты имеешь в виду? То есть...» Она пыталась подобрать слова. «Ты звонил в полицию?» «Нет, я подумал вдруг. Сколько её уже нет дома?» «Она должна была вернуться из музыкальной школы ещё два часа назад. Она так никогда не задерживается». Он пытался сдержать тревогу. «Боже ли он! А репетитору ты звонил?» «Да, только что она оделась и ушла, как обычно, после занятия». «Надо поднимать всех наших волонтёров. У неё был с собой телефон?» «Какой телефон? Ты знаешь, что я против этого?» В трубке повисло молчание. В воспитание Леона Саша вмешиваться не хотела. Слишком мало времени прошло с их сожительства, чтобы перешивать уже сшитое. Просто сейчас она могла бы быть на связи. «Я тебе звоню только потому, что хочу спросить. Вдруг она что-то говорила, что к подружке зайдёт или ещё что-то». Она ничего не говорила. «У неё нет подружек». Раздражение было не избежать. Саше казалось, что она сама больше беспокоится за эту девчонку, чем её родной отец. «Я сейчас приеду». «Вот, спасибо, не надо. Я разберусь. Это уже не твои проблемы». Леон положил трубку, отбросил телефон и влетел в комнату Леры. «Лера! Лера! Выходи! Я что говорю? Уже не смешно!» Он открывал двери шкафа, выворачивал вещи, заглядывал под кровать, под стол. Её нигде не было. Он вытряхивал рюкзак с тетрадями и учебниками в поисках какой-нибудь записки или тайного дневника. Ничего. В голове скользкой змеёй проползала мысль, а не спряталась ли она ещё где-то. Он снова набрал Сашу, она ответила первой. «Мне приехать?» «Нет, я же сказал!» «Скажи мне, вы ссорились с Лерой? Может, она ушла из-за тебя, а?» «С чего ты взял, что она ушла? Ты уже звонил в полицию?» «Да какая полиция? Ты же знаешь, что нельзя их сюда. Они начнут осматривать дом, а у меня янтаря на несколько миллионов. И ещё оборудование!» «Ты издеваешься ли он?» «Какой янтарь? Очнись! Она ребёнок! Твой ребёнок! Ты понимаешь, что теряешь время? Я сейчас приеду!» Она бросила трубку и пробубнила под нос. «Вот придурок!» Схватив ключи от машины, выскочила на улицу и тут же ринулась с места. Леон был потерян. Звонить или не звонить в полицию? Может, Саша права? Пока он думает, стрелки часов продолжают свой ход. Каждую секунду с ней что-то может случиться. Он взлохматил и без того растрёпанные волосы, быстрыми движениями пальцев собрал их в пучок и завязал на затылке. На мокрых, холодных ладонях остались несколько длинных светлых прядей. Смыв их в раковину, Леон умылся холодной водой и сам осушил полный стакан. Он несколько раз набирал и стирал на экране телефона три цифры, которые соединят его с дежурным полиции. «Звонить или нет? Может, она придёт домой сама?» «У меня пропала дочь», — твёрдый металлический голос Леона раздался в трубке.